Глава девятая. «Ну и что это было, я вас спрашиваю? Мало того, что змеиный птичник во вовсю обсуждает мою смерть, так еще и этот зубы оскалил. Нет, до меня постфактум дошло, что это он какую-то магию иллюзий мне включил. Во всяком случае, очень на это надеюсь. А в первый момент я, признаться, впечатлилась по самое не могу. И только поэтому упустила возможность затащить гада в свою комнату, чтобы снять пробу». Точнее, я на все сто процентов уверена, что вот этот конкретный господин Волк брыкался бы четырьмя лапами не хуже натурального дикого хищника. Потому что спала я не с ним, тут сомнений нет, но лишнее подтверждение не помешает. Оцеловалась как раз с этим молодым человеком. Ну, тогда, в самый первый раз, в доме масок. Интересно, что он такого сказал моему мужу после этого поцелуя, отчего Еролир вдруг решил сам занять вакантное место в моей постели? И почему муж не знал, что его жена все еще девственница? Ладно я, у меня память отшибла. А что отшибло ему? Из какого такого перепуга Эмберли осталась без первой брачной ночи, если их брак был признан консумированным? Ведь если бы это было не так, не нужен был бы и развод. Когда супруги не спят вместе, то брак просто признают недействительным, несостоявшимся, так сказать. Загадка на загадке. И зубы скалят еще. «Патрик!» Позвала я, устало опускаясь в кресло. «Что скажешь?» «Я много чего хотел бы сказать вам, моя леди. В некоторых местах даже нецензурного». Тяжело вздохнул Паш, вылезая почему-то из-под стола. «Но вы все же уточните, что именно вам интересно». «А откуда нецензурное?» оттуда, что возница прекрасно слышит, что творится в карете. Там есть специальные слуховые окошки для передачи приказов, которые никто и не подумал прикрыть». И. И понял, в чем засада?» «В том, что я дурак и опять не уследил, когда вы упали и треснулись головой об очередной камень», — мрачно предположил мальчишка. Но потом вздохнул и все же выдал. «Я тоже подозреваю, что нас одурачили. Но зачем?» «И как?» — кивнула я, подтягивая колени к груди и обнимая их. «Если вы чего-то не знаете, значит, замешана магия. Но я все еще не понимаю смысла». «Я предполагал, что господин Ар — человек лорда, это логично. Я и сам бы жену по мужикам просто так не пустил, тем более ту, что меня не особо любит. Но вот зачем он меняться местами? Лорд от таких пряток ничего не выигрывает. Разве что просто любопытно стало». «Ну, на навскидку, он так экономит», — со смешком предложила я объяснение. «Сам себе платит как любовнику», — догадался Патрик, — И даже слегка подзавис с меховым плащом в руках. Трудолюбивый пацан не просто болтал языком, а параллельно занимался разбором моих вещей из тех, что не надо отдавать горничной. Ну, там такие большие суммы? Два раза по столько кораблей можно было бы оснастить за одну ночь в доме масок. Ни ничего себе! Столько денег! И вы тратили? Патрик очень впечатлился, аж сел на край сундука. Не я, а мой муж. И не тратил, как выяснилось, а зарабатывал. Тогда он оправдан. Приехали. Это что, мужская солидарность? Или врожденная бережливость? Эм, то есть... Тут Паш увидел мои прищуренные глаза. Обманывать, конечно, нехорошо, но ведь обязанности он своей выполнил в полном объеме, так? Патрик, тут даже не в обмане дело. Хотя по-любому это слишком некрасиво. Я задумчиво прикусила ноготь, поймала укоризненный взгляд мальчишки. Он уже давно бухтел, что мне надо изжить эту плебейскую привычку, которую я притащила еще с юга. То есть Эмберлин притащила, а я подхватила. Смотри, что получается. Лорд Оверхольм хочет, даже требует развода. Не скрываясь, принимает в своем доме дочь одного из главных императорских советников. Во всё осваивает те земли, которые он получил в обмен на мое. прошу заметить, приданное. То есть совсем не бедствует. Я интересовалась. У него столько денег, что заведи я десяток любовников и целый рыболовецкий флот, его финансы даже не чихнут. И при этом зачем-то устроил маскарад, залез ко мне в постель, забрал мою девственность. Да не красней ты, можно подумать, я говорю о чем-то постыдном. Кстати, ты не знаешь, почему я оставалась девственницей, будучи замужем? Леди, красный как свёкла парень закашлялся и просипел. Не знаю. «Вы вообще-то не должны были...» «Да я знаю, что не должна. Первая брачная ночь — все такое». «Нет, я не об этом. Просто до вашего замужества же...» Практически прошептал он. Я навострила уши и уставилась на Патрика во все глаза. Он снова мучительно закашлялся, но, по моему взгляду, понял, что я теперь все равно не отстану. Мотнул головой, пробежался через комнату до окна... Взял там со столика графин и даже не стал искать бокал, приложился к горлышку. Долго пил, потом отдышался и укоризненно выговорил. «Я так посидею с вами раньше, чем сам женюсь». «В общем, у вас был жених, возлюбленный, который погиб во время восстания. И вы во всеуслышание сказали будущему мужу, что уже подарили свое сокровище этому человеку». «Ну, не могло же сокровище вернуться ко мне обратно». «Ага, заросло, блин, по причине нехватки секса». «Значит, обманули, наверное. Я при ваших свиданиях с прежним женихом не присутствовал». Возмущенно пропыхтел Паша и снова отпил из графина. «Ой, а там вовсе не вода, кажется». «Патрик, тебе плохо не станет?» Я всерьез забеспокоилась. Насколько помню, вином мой названный братец в таких количествах никогда не баловался. «Хуже, чем есть...» Скептически скривился пацан и снова отхлебнул. Я поняла, что выпивку надо отбирать, и, недолго думая, приступила к операции. Попыталась приступить, потому что Патрик не собирался расставаться с таким хорошим успокоительным добровольно. «Не троньте, леди, я могу пить, я давно не ребенок. Вякнул он, и зачем ты кинулся с добычей на утёк. «Да можешь, конечно!» Пропыхтела я на бегу, недоумевая, как мы вообще так резко перешли к пародиям на Тома и Джерри. «Болевать потом ты тоже сможешь. Прямо-таки прекрасно сумеешь. И никаких шапок мне не надо. На то смотри, те, когда леди приспичила вопросы задавать, так сразу где моя девственность? Никакого стыда. Совсем. А как пить, так маленький». Как только парнишка понял, что я за ним поспеваю, в меня начали кидаться упреками. «А шапка тут при чем? Не поняла я, но скорости погони не снизила. И улучила-таки момент, ловкой подсечкой отправила мальчишку на диван вместе с графином. «Вы меня перед лордом так опозорили!» — верещал он и отбрыкивался. «Не отдам!» «Да что ж такое? С трех глотков опьянел, что ли?» Я действительно не понимала, почему моего очень сдержанного, разумного и осторожного пожа так понесло. «А как с вами по-другому?» Блажил буйный ребенок делая попытки прорваться мими меня в помпасы. И кучер услышал, что я дурак. Шапки на меня должен лорд надевать, как на младенца. Только и умею, что косички вам вязать, и платья штопать, и меча нет. Леди из-под подола никуда не пускает, даже великанов из-под юбки показывает. Пришлось просто падать на бракучую мелочь сверху, прижимать к дивану и выдирать вино из его лап. Дожили, блин. Что здесь происходит? Голос мужа раздался в тот момент, когда Патрик, вереща особенно громко и противно, попытался отпихнуть меня коленями, но вместо этого лишь вяло дернулся и распластался по дивану раздавленным жучком. «Ой, леди Пожана силует и ищет девственность, а у меня нету!» пискнул он и отрубился.